Глава сто двадцать четвертая. Надо стремиться, по мнению Морреля, к тому, чтобы избавиться от какой бы то ни было занимательности. О том, что он преуспел в этом стремлении, можно судить по поразительному оскудению мира его романов. Это проявляется не только в почти обезьяньей примитивности персонажей, но и в самих их поступках, а главное в их непоступках. В конце концов с ними вообще перестало что-либо происходить. Они без конца обсуждали и высмеивали собственную никчёмность и делали вид, будто почитают смешных идолов, которых сами открыли, чем страшно чиванились. Морелли считал это должно быть крайне важным, потому что всё чаще и чаще встречалась у него мысль о необходимости найти окончательное и отчаянное средство сбить их с наезженной колеи имманентной и трансцендентной этики, с тем, чтобы отыскать обнажённость, которую он называл осью, а иногда порогом. Порогом чего, ведущим куда? Он пришёл к выводу, что надо вывернуть всё на манер перчатки и дерзко вступить в контакт с голой реальностью без посредничества мифов, религий, систем и разграничений. Любопытно, что Морелли с энтузиазмом относился к самым последним рабочим гипотезам в области физики и биологии, похоже, убеждённый, что старый добрый дуализм дал трещину перед лицом общепринятого представления о том, что материя и дух могут быть сведены к понятиям энергии. Впоследствии его учёные обезьяны стали отступать всё дальше и дальше к самим себе. Ликвидируя с одной стороны химеры действительности, ущемленные и преданные предполагаемым инструментариям познания, а с другой стороны заодно ликвидируя и собственную мифопоэтическую силу, свою душу, дабы в конце концов прийти к своего рода встрече аб ово (примечание с яйца с самого начала латин, конечно, примечательнее) максимально утратить всю до последней искры фальшивой человечность. Похоже было, он предлагал, хотя и не сформулировал этого, путь, который начинался бы с подобного внешнего и внутреннего уничтожения. Но у него почти не осталось слов, почти не осталось людей, вещей и потенциально, разумеется, читателей. Клуб вздыхал, испытывая подавленность и раздражение. Так всегда бывало или во всяком случае почти всегда. В скобках глава 128.